Глава 317. Граница жизни и смерти. «Занё! Я запомнила тебя! Запомнила! Ты заманила меня сюда и заставила использовать браслет! Мы ещё встретимся в Судзаку!» Красная бабочка с ненавистью выплюнула эти слова и полетела к черной дыре, которая появилась после того, как она выстрелила лучами света из своего браслета. Черная дыра была порталом, ведущим в страну Судзаку. В её глубине можно было увидеть странное место, похожее на жертвенный алтарь, Это была одной из функций браслета. В любой момент он может открыть портал, чтобы владелец мог безопасно вернуться домой. Однако цена подобного чрезвычайно высока. Вернувшись домой, Красная Бабочка потеряет одну ступень культивации. Он стоял и смотрел, как Красная Бабочка собиралась скрыться и сгорал от гнева. Если бы не этот браслет, она бы точно не ушла живой. Потом шанс ее отыскать может и не представиться. «Красная Бабочка, взгляни-ка на это!» попросил Ван Линь и поднял правую руку, продемонстрировав ей веер, в котором остались лишь два пера. Красная бабочка жадно впилась глазами в веер, и по её лицу пробежала тень неподдельного удивления. «Это же веер, моя наставница!» Ван Линь, не говоря ни слова, резко бросила его перед собой. В этот момент с макушки его головы вылетела его душа. Душа покинула тело, бросилась вперед, схватила веер и порвала его на перья. Перья вспыхнули красным пламенем, и превратились в черную как смоль, тень, очертаниями, похожую на Ван Линя. И в этот момент душа Ван Линя вскричала «Взорваться!» И черная тень с ужасающим грохотом взорвалась. Красная бабочка в ужасе попятилась, пытаясь пройти сквозь портал. Душа бросилась вперед, не позволяя ей этого сделать. Ван Линь вытянул вперёд правую руку и резко ей взмахнул. Красная бабочка пыталась что-то предпринять, но взрывная волна в мгновение ока накрыла ее, заставив застынуть от боли. Из ее рта пошла кровь, Ван Ринь стоял рядом и продолжал творить чары. Красная бабочка выставила руку перед собой, выстреливая лучом света. Луч света был очень опасен и мог запросто убить его, однако он ударил сначала в душу и заметно ослабел. Ван Линь краем глаза увидел, как смертельно бледная красная бабочка, взрывная волна оторвала ей руку, скрылась в глубине черной дыры. Ван Ринь горько вздохнул и приказал душе вернуться в тело, Затем он поднял с земли последнее оставшееся перо. Последняя стадия культивации. Кто ж знал, что ее так сложно уничтожить? Он использовал все свои умения и способности, однако потерпел поражение. Но хоть и не убил ее, но все же в следующий раз она будет заметно слабей. Он попытался себя успокоить. В следующий раз все будет по-другому. Поединок с Красной Бабочкой длился не очень долго, однако времени у Ваналини осталось крайне мало. Надо спешить. Псех! «Полный псих!» — со старейшина. Портал, в который он готов был уже шагнуть, неожиданно с громким грохотом захлопнулся. Старейшина некоторое время продолжил стоять, оторопело смотрел на закрывшийся портал. Чеху тоже застыл в изумлении. Ван видя, увидев, что портал сломался, кинулся вниз к земле, покрытый множеством обломков и камней. Когда началась битва между старейшиной и Джоу И, Ван Лень использовал свое божественное сознание, чтобы разведать территорию. Он нашел участок, не сильно затронутый разрушением, Я поспешил туда. Старейшина последовал за ним. Чеху поискал у себя в сумке и выудил оттуда звездный компас. Однако он был сильно поврежден. Пожалуй, его даже нельзя будет отремонтировать. Чеху решил, что теперь ему нужно держаться поближе к старейшине, так больше шансов выжить. Тенг, смотри, я забрал тебя. Я убью всех, кто попытался отобрать тебя у меня, даже если мне придется отдать свою жизнь. Однако странно, у меня где-то в глубине души непонятное чувство. «Будто я тебя совсем не знаю! Кажется, я что-то начал вспоминать!» Бормотал Джоуи, обнимая труп, на миг в его глазах промелькнуло осознанное выражение, которое почти сразу же сменилось каким-то отупением. Затем он поцеловал ее в губы и, нахмурившись, бросился взгляд за старейшиной. Ванолинь вошел в пещеру и начал спускаться вниз, на третьем Яросе еще слышался грохот и сыпалась каменная крошка, но на четвертом было уже спокойно и казалось безопасно. покинуть это место можно лишь с помощью звездного компаса Чеху. мрачно подумал Ван Лень, продолжая спускаться вниз. Через какое-то время Ван Лень увидел впереди свет, но он не бросился вперед, а быстро спрятался за валуном. Через несколько мгновений пробежала какая-то неясная тень. Пробегая около Ван Леня, она остановилась на секунду, тяжело вздохнула, а затем побежала к свету. Потом к Ван Линь подошел подошёл Чеху. Увидев Ван Леня, он довольно сильно удивился. Чеху, брат «В этом месте мы самые слабые. Наш уровень культивации самый маленький. Опасайся, старейшина!» Предостерёг его Ван Линь. Чиху кивнул, и они почти одновременно пролетели через проход. Вылетев из прохода, они замерли в трепете, их взор открылся колоссальных размеров дворцовый комплекс. Казалось, ему нет ни конца, ни края. Все дворцы были построены из нефрита бессмертных. «Неужели все это сделано из нефрита бессмертных?» В изумлении выдохнул Чеху. Примечание переводчика. Нефрит бессмертных в этом произведении используют для изготовления книг, содержащих мысли и память, а также для изготовления артефактов, так как данный камень может хранить духовную энергию ци. Камни, содержащие ци, используются как валюта, так же, как и ядра духовных животных. Цена данного нефрита бессмертных невероятно высока. Затем они увидели дворец огромных размеров и удивительной красоты. «Дворец императора царства бессмертных!» — вскричали они в изумлении. А затем разразились хохотом. Почему же он выглядит таким совершенно нетронутым, будто новый? Вслух удивился старейшина и направился к дворцу, намереваясь войти внутрь. И в этот момент появился Джоуи, по-прежнему сжимающий труп женщины. Он немедленно подошел к старейшине и остановился в нескольких шагах от него. Тинг, я сейчас убью его, а потом сам отправлюсь небытие. небытие. Я уже чувствую, что моя гибель неотвратима. Мне кажется, я все вспомнил. «Я знаю, кто ты!» – тихо шептал он трупу. Старейшина клана трупа и начал медленно отступать назад. Джоуи поднял голову и некоторое время смотрел на старейшину, после чего встал и бросился на него. Сражаться с человеком по силе, равному культиватору поздней стадии трансформации души – это и правда сюжет ночного кошмара. Старейшина переменился в лице и бустился на утёк. «Джоуи, безумец! Ты же получил труп бессмертный! Почему же дух до сих пор не исчез?» «Во дворце есть много других трупов. Если хочешь, можешь сходить поискать. Но ради бога прекрати меня преследовать!» В ярости заорил старейшина клана трупа Инь. Джоуи внимательно посмотрел на тело женщины, а затем приложился губами к ее лбу, закрыл и затем снова открыл глаза. Теперь в них не было никакой страсти и одержимости. Глаза его были светлыми и чистыми, способными ясно различать добро и зло. Такие глаза были будто чужими на его лице. Он шагнул вперед, и откуда-то из глубины небес донёсся раскат грома. Джоуи огненным метеором бросился на старейшину. Гром гремел, не переставая. Он заполонил все небо и грозил обрушить все в бездну. На небе начали появляться трещины. Казалось, какая-то невидимая рука великана порвала небесное полотно. «Мой домен — это мое сердце, преисполненное страсти! Я готов погибнуть ради тенг!» Донёсся из огненной пучины голос Джоуи. Он прочертил полосу на небе и с грохотом обрушился вниз. Пусть моя жизнь закончится, я не буду сожалеть! Старейшно разразился проклятиями и попятился. Старик понимал, что его противник не может отступить. Остается только принять бой и продержаться какое-то время, пока враг не сгорит. Не думал, что перед смертью смогу воспользоваться огненной душой. С некоторым сожалением произнес Джоуи. В этот момент небеса потемнели, и сверху на землю обрушился поток какой-то неведомой силы. Тело Ван Линя стремительно потянуло на землю и придавило, не позволяя двигаться. Ван Линь не мог даже сопротивляться. Он лежал и беспомощно глядел на чеху. Стоящий рядом дворец с чудовищным грохотом обрушился. Дворец, стоящий чуть подальше, устоял, но пошел трещинами. Ван Линни лежала в ужасе наблюдал за огненным метеором. Вдруг его тело забилось судороги. «Вот это и есть мой конец!» Думал, Джои. Наставник рассказывал мне о подобном чувстве. Теперь я проверю его на практике.